Глава 14 «Я что-то сделала не так?» – произнесла Долгорукова и прикусила губу. Для сомнений у нее были все основания, так как выведенное перед ней плетение представляло собой белесые и безжизненные линии, прорисованные причудливой вязью. Данное обстоятельство настолько расстроило ее, что она и думать забыла о своей ноготе. А вот мне было совсем непросто. И я старался не смотреть на нее, забивая голову различными мыслями. Все бы ничего, если бы не этот болван, у которого своя голова на плечах. Ну и, конечно же, недлительное воздержание, вызванное долгими переездами и множеством забот. Ну вот как-то не до того было». И тут вдруг на расстоянии вытянутой руки такая красавица. Умом-то я понимаю, что глупость и легко себя контролирую, а вот естество не обмануть, оно бунтует и требует своего. Так, эти мысли тоже в топку. Все нормально, Мария Ивановна. Я же не зря просил пройти со мной в изнанку. Плетение требует личной подстройки. Попробуйте изменить его вот так. Я внес изменения в свое плетение, которое тут же поблекло. Мария всмотрелась и внесла поправку. Едва лег последний штрих, как плетение ее тут же ожило, наполнившись бледно-зеленым сиянием. «Ну вот», — а вы сомневались, — подмигнул я и поспешил вынырнуть из изнанки. «Петр, ты так быстро вышел в реальный мир, словно сбежал», — открыв глаза, произнесла Долгорукова. «Полагаю, что девица не пристала находиться с мужчиной в изнанке». «Но мы ведь там были по делу». «Правильно. Поэтому не вижу смысла задерживаться там дольше, чем это нужно». «Ты так забавно смущаешься», — хихикнула она. «С чего бы мне смущаться?» — пожал я плечами. «Я тебе нравлюсь?» — проигнорировав мои слова, спросила она. «О чем вы, Мария Ивановна?» «Ну, признайся, я тебе нравлюсь, правда?» «Попробуйте наложить узор повиновения», — указав на прижатого к земле и обездвиженного волколака, предложил я. «Пётр...» нараспев произнесла она. «Ваше высочество, мы тут не ради развлечения, а по делу. И у нас совершенно нет времени», — отрезал я. «Ну вот какой ответ хочет услышать эта красавица? Она великая княгиня, и я обычный дворянин, пусть и в восьмом поколении, и с высокоранговым даром. Что у нас может быть общего? Это при условии, что мне это общее вообще нужно». «В качестве фаворита я ей не уперся, потому как для начала не мешало бы Долгоруковой обзавестись мужем, а при нем я не дурак лезть к ней в постель. Так что без вариантов, при любом раскладе». «Значит, не признаешься», — вновь улыбнулась она. «Да не в чем мне признаваться, Ваше Высочество. Узор накладывайте», — вновь указал я на обездвиженного волка. «Хорошо», — окинув меня этаким игривым взглядом, произнесла она. Подошла к хищнику и, встав над ним, сначала пристроила ладонь на весу над чернильницей, из которой тут же потянулась черная струйка, быстро сформировавшая вязь плетения, промежутки которой начали заполняться блестящим антрацитом. Наконец фигуристая клякса напиталась полностью, и Мария, поведя рукой, сместила ее, подвесив над волком, мгновение подержала на весу, словно примериваясь, и, наконец, с легким хлопком наложила на зверя. Тот болезненно заскулил на высокой ноте, но практически сразу замолчал. Учить ее устанавливать контакт с волком не пришлось. Как я уже говорил, практика нанесения повиновения животным и чаще всего собакам тут довольно распространена, а потому и общаться с питомцами умеют многие из дворян. Долгорукова имела подобный опыт и с хищником связь установила сразу – Новым был сам способ нанесения узора, который имел лишь два недостатка – индивидуальные параметры, которые можно было задать только в изнанке, и перерасход чернил. Зато серьезно экономилось время. Каких-то несколько секунд, и узор нанесен. Я занялся этим вопросом не вчера, а едва только осознал, что нам придется проделывать это часто и густо – А потому и разработал новую систему работы с различными узорами, которую испытал на животных. «Что дальше?» – спросила Мария, наблюдая за тем, как хруст развязывает волка. «Следующий волк. Что же еще?» – пожал плечами я. Когда я покончил с делами в столице, а Мария наконец пришла в себя, мы объехали все места силы. Не сказать, что она догнала меня, но половину пути к девятому рангу осилила – Вот что значит хорошие стартовые условия, не то, что у некоторых. Хотя я об этом уже говорил. И таки ей меня все же не догнать, потому что мои каналы уже превосходят ее, и я могу медитировать втрое дольше. Когда же мы прибыли в намеченную мной рощу, то обнаружили там моего волкалака и приведенную им стаю в 42 головы. Признаться, я не ожидал подобной оперативности. Пришлось малость подумать, как их переловить – Но вышло проще, чем можно себе представить. Разумеется, если иметь девятый ранг земельника и ручного волковака. Я остановил свой выбор на имевшемся в роще овраге. Снял грунт со склонов, сделав их отвесными. Переместил излишки так, что с одной стороны овраг оказался перегорожен, а с другой остался лишь узкий проход. Благо я могу не только рыхлить, измельчать, копать и перемещать грунт но издавливать его в блоке или утрамбовывать стенки так, чтобы они не осыпались. Затратно, не без того, но девятый ранг и буст желчи что-то дозначат. Волколак легко завел в ловушку всю стаю, после чего я замуровал узкий проход и спрыгнул вниз, оказавшись по центру большой ямы, ну или маленького котлована, это уж как кому. «Думаете, волки на меня кинулись? Как бы не так». Скалились, щерились и жались друг к дружке, чего не сказать обо мне. Я ударил слабеньким шквалом в круговую, впечатав зверей в стены ямы. Волки были настолько ошеломлены, что пока приходили в себя, я успел обойти и обездвижить целый десяток. Оставшиеся при памяти серые стали меня откровенно бояться, скулить, выть имитаться в поисках выхода. А я то и дело прикладывал их шквалом». А пока они приходили в себя, дотягивался до тех, кому досталось больше, и обездвиживал. Так что управился я довольно быстро. После чего и настал черед наносить им узоры. Вдвоем мы обработали всю стаю за какую-то четверть часа. Теперь оставалось решить вопрос с их содержанием и пропитанием. Ни то, ни другое в длительной перспективе мною не рассматривалось. А значит, пора форсировать вопрос с прокачкой офицеров». В верстах в трех от военного городка, вверх по течению дона, есть островок. Вот там нашу стаю и пристроим. Перевезем туда пару-тройку коров или лошадей, и пусть пока серые посидят, а то оголодали, пока ожидали нас в этой роще», — предложил я. «А их никто там не приметит?» — усомнилась Мария. «Поблизости селений нет, если только проплывать, какое судно будет. Но на этот случай отдадим приказ прятаться от всех», — решил я. «Вообще-то нужно бы кого-то приставить к этому острову, чтобы как минимум снабжать питомцев припасом». «И по всему выходило, что это опять хруст и зима». «Впрочем, тут ведь не город, а мы будем располагаться на территории полка, так что обойдусь пока без охраны». «Не откладывая в долгий ящик, я поставил задачу парням, а стаю нам с Марией пришлось возглавить самим, потому что волколак прежде этого острова не видел». И таки да, лошадей я оставил с хрустом и зимой, потому что те ни в какую не желали находиться рядом с волками. Хищники же, в свою очередь, получив прямой приказ, исходили на них слюнями, но даже не пытались нападать или хотя бы зарычать в их сторону. Я предложил Долгоруковой присоединиться к парням и прибыть к намеченному месту с ними, но она наотрез отказалась, заявив, что небольшая прогулка ей не помешает. М да. «Вообще-то, досталось нам не слабо. Пришлось отмахать марш-бросок верстедок в сто по пересеченной местности, потому как роща находилась неподалеку от имения моих родителей. Я даже разок прибегнул к восстановлению. Но в общем и целом вышло даже вполне удачно, потому что нам попался лось, которого волколак добыл походя, и наши серые питомцы смогли подкрепиться». Устроившись напротив острова, мы с Марией дождались возвращения хруста и зимы, пригнавших три старых лошадки, которых только на колбасу пускать. Но худо-бедно на островок они переплыть смогли, а там их быстренько оприходовали волки. Решив вопрос с пропитанием стаи, которая теперь точно не протянет лапы, мы вскочили в седла и поскакали в расположение дикопольского полка. Настал один из сложнейших моментов в нашей задумке – Вообще-то меня не отпускало ощущение, что происходящее можно охарактеризовать одним словом – паранойя. Но я ничего не мог с собой поделать, и мое настроение передалось великой княгине. Полковник Уфимцев встретил нас по всей форме, доложил об успехах и готовности провести смотр, сетовал лишь на отсутствие оружия. Но с этим пока туго, Дудин только приступил к выполнению заказа а потому солдат придется муштровать с палками вместо винтовок. «Павел Александрович, настало время для принятия личной вассальной присяги. Дворяне полка готовы?» – не стало разводить окивоки Долгорукова. «Мы, разумеется, готовы, но одним из условий было принятие узора верность». Явно смущаясь от того, что вынужден вести торг, произнес Уфимцев. «Понять его несложно. Я, который относился к местным реалиям с откровенной прохладцей, Едва заполучив возможность развить свой дар, уцепился за эту возможность так, что уже не оттянешь. А уж об аборигенах и говорить нечего. Они живут этим, хвастают перед другими и сами завидуют тем, кто поднялся выше. «Здесь ничего не изменилось», — мягко улыбнувшись, заверила полковника великая княгиня. «Но вы лично гарантировали. От вашего имени гарантировал дворянам полка и я, что они непременно достигнут своего потенциала». Вы сомневаетесь в крепости моего слова? Теперь взгляд жесткий, а губы сжались в тонкую линию. Ни в коей мере, ваше высочество, вскинулся полковник и продолжил с явно обескураженным видом. Однако, общеизвестна непреложная истина, что любой узор блокирует дальнейшее развитие дара. Сомневаться в слове данном великой княгиней он и не собирался, но и принимать жизненно важное решение в темную полагал неприемлемым. С другой стороны, нарушая свои обещания, она создает возможность вассалу нарушить свою клятву. Даже в случае наличия узора верность, Долгорукова сама действует во вред роду. Пусть он и состоит только из нее самой. Ибо сюзерен, не проявляющий заботу о вассалах и наплевательски относящийся к своим обязанностям, сам ведет род к гибели. Петр Анисимович, конечно, молод и не обладает учеными степенями в области исследований дара и сути одаренных – «Но не лишён талантов, о чем вы, несомненно, слышали», – разлепив губы, заговорила она. «Я знаю о его успехах», – кивнув, подтвердил полковник. «Так вот, помимо всего прочего, он нашел способ снятия блокировки дара». «Простите, но...» «Вы готовы выполнить условия поступления на службу в мой полк или нет?» – немного рисковато произнесла Долгорукова. «Я буду готов, если получу достаточное для этого подтверждение». Вытянувшись в струнку, четко ответил он и добавил, «Предвосхищая ваш вопрос, ваше высочество, отвечу сразу. Все дворяне полка пойдут за мной, не задавая лишних вопросов. Правда, часть из них уже имеет максимальное количество узоров, поэтому...» «Это не имеет значения», — вступил в разговор я. «Примут узор верность после того, как достигнут следующего ранга. А до того я лично улучшу те, что уже есть под каждого из дворян». «Сударь, вы понимаете, что у многих из них восьмиранговые узоры?» «Полагаю, что девятиранговые им подойдут больше». «Хотите сказать, что обладаете девятым рангом?» «У вас имеется блокирующее зелье?» «Вместо ответа спросил я». «Да», – растерянно ответил полковник, явно не понимая, к чему это я. «Дайте мне его принять». «Зачем?» «Вам нужны аргументы, я хочу их предоставить». Пожав плечами, ответил я. Полковник посмотрел на меня внимательным взглядом, после чего подошел к солидному такому сундуку, укрепленному железными полосами, и, открыв зателивый замок, достал небольшую фляжку. Налил в кружку на глоток квасу и накапал туда несколько капель. Ай, правильно, чего зря расходовать ценный ресурс. Это я сейчас могу изготавливать такое пойло, разумеется, при наличии соответствующих ингредиентов». Ему же, с его седьмым рангом, это пока не под силу. Я принял у него кружку и без капли сомнений выпил содержимое. В смысле, проглотил. Чего тут пить-то? Едва жидкость попала мне в рот, как я ощутил пустоту под вздохом, где и находится вместилище. Однако, несмотря на это, вполне ожидаемо не утратил с ним связи. «И что дальше?» – спросил полковник. «Тяжелый у вас сундук», – заметил я. Нелегкий, согласился он. Я активировал одно из плетений, и этот монстр оторвался от пола, сначала зависнув на небольшой высоте, а после поднявшись под потолок. Повисел там немного и аккуратно опустился на пол. А чтобы у Уфимцева не осталось сомнений в том, что это сделал именно я, а не Мария, зажёг на указательном пальце огонек, постепенно увеличив его силу до факела и, наконец, погасив. Полагаю, этой демонстрации достаточно, чтобы доказать, что как минимум одна непреложная истина относительно блокирующего зелья уже не такая уж и истина. «Какой у вас ранг, сударь?» повторно поинтересовался полковник. «Я же уже сказал, что девятый. Или мне необходимо еще и свою суть продемонстрировать? Я, конечно, все понимаю, но не кажется ли вам, что торг слишком затягивается? А я уже продемонстрировал вам слишком многое». К слову, прошу вас дать слово дворянина, что случившееся здесь останется между нами. Слово дворянина. Вы очень странный молодой человек. О, поверьте, я это знаю. Итак, готовы ли вы и подобранные вами дворяне дать вассальную клятву? От своего имени и от имени всех одаренных полка, за исключением артиллеристов, коих не подбирал лично, я заверяю в готовности принятия присяги». «В таком случае прямо сейчас и приступим», — решительно заявила Долгорукова. «Как? Но к церемонии ничего не готово». «Никакой церемонии. Это будет между мною и вассалами. В качестве свидетеля выступит Ярцев. Заодно приведет в порядок имеющиеся узоры и нанесет по выбору новые, чтобы не терять время». «Ну что сказать?» Далее завертелся конвейер. «Одаренные заходили по очереди». Мария принимала у них фассальную присягу, произносила слова обета сама, после чего каждый раздевался по пояс и ложился на широкую лавку. «Я, конечно, занимался однообразной работой по изготовлению разговорников, но именно эта -то вымораживающая скука заставляла меня искать и какие-никакие развлечения, к коим пальба из гаубицы и картечницы не относилась. Так что я работал и с различными вариациями плетений». Создавать что-то новое всегда интереснее монотонного занятия. Я нашел способ накладывать узоры, а не прорисовывать их сначала тонкой кистью, а затем заполнять широкой. Помимо этого, я понял, как проделывать это под анестезией, а не существующим способом, когда клиент находится в полном сознании. Едва очередной одаренный оказывался на лавке, как я касался его затылка, отправляя в нирвану. Затем Мария накладывала узор верности, а я следом остальные, согласно оговоренному с одаренным списком. Если тот уже имел узоры, я вносил персональные изменения, усиливая их, и на этом пока все. Вернее, не совсем все. Кроме этого, я вводил каждому из них модифицированный маяк, который уже не был прежним амулетом, так как нес не одно плетение, а конструкт из трех. Я назвал его «поводок». По размерам пластинка не превышала той, что носила Мария, а вот содержание разительно отличалось, потому что в конструкт, помимо плетения собственного маяка, входили передатчик и огненный шар. Последний всего-то в один люм, но этого более чем достаточно, потому что любая защита рассчитана на агрессию извне и абсолютно бесполезна от атаки изнутри. Несмотря на режим аватара, первый образец я выводил битых три часа. Из-за миниатюрности плетений не было никакой возможности подготовить его в изнанке, чтобы потом накладывать. К тому же я вновь использовал схему сокрытия плетения от посторонних глаз. Словом, если бы не копир, задолбался бы я мастерить эти амулеты. Подправив или нанеся необходимые узоры, я делал надрез и прятал в теле означенный амулет. Теперь я мог отследить клиента, подслушать, а при случае и незамедлительно ликвидировать – «Вассальная клятва, дворянская честь. Вот ничуть не хочу умолять ничьего достоинства, но все же решил подстраховаться. Опять же, я ведь не буду прослушивать все время, но если кто вызовет подозрения, тогда у меня в руках будет эффективный инструмент. Вот как-то сомнительно, что к нам в полк не подсадит своего человечка хоть тот же Шишковский. Да дурак он будет, если не сделает этого». А уж варианты взять в обороты и завербовать хоть трижды одаренного всегда найдутся.